Глава 6.5. Соцреализм как следствие преодоления власти марксизма. Если рассматривать строительство социализма как общественного устройства, то есть в более широком смысле слова, чем определение экономического уклада, данное в разделе 6.1, то оно включает в себя три взаимно связанных и обуславливающих друг друга процесса. Первый. Личностное развитие представителей жизненно активных взрослых поколений в результате которого они, переосмысляя свое отношение к жизни, постепенно врастали бы в строящийся социализм и становились бы его приверженцами и органичной частью социалистического общества, освобождаясь от унаследованных ими в детстве и юности в процессе воспитания и обучения норм толпа элитарной культуры, свойственных тем или иным общественным группам в несоциалистических общественно-экономических формациях. Второй. Развитие культуры общества в целом и ее субкультур, как основы и средства формирования нравственности, этики, миропонимания будущих поколений таких, чтобы идеалы праведного общежития, социализма и коммунизма стали бы их естественными жизненными идеалами. А толпа элитаризм, угнетение человека человеком, паразитизм на труде и жизни в их обществе был бы невозможен ни в явных, прямо провозглашаемых, ни в скрытых, неосознаваемых ими формах. И третий. Внедрение при поддержке государственных институтов в хозяйственную производственно-потребительскую деятельность технической цивилизации принципов социализма, прежде всего плановости ведения хозяйства, ориентированной на гарантированное удовлетворение демографически обусловленных потребностей населения в преемственности поколений. Хотя наиболее зримым в жизни общества является третье, однако приоритетность значимости – в смысле неотвратимости последствий воздействия на жизнь общества в пределах продолжительности цикла общественного развития от одного рубежа переосмысления прошлого и выработки намерений на будущее до следующего такого рода рубежа, соответствует порядку перечисления названных процессов. Иными словами, личностное развитие – главное в социалистическом строительстве, а поскольку социализм в широком смысле слова – образ жизни общества, то строительство социализма тем успешнее чем больше людей активны в своем личностном развитии в русле Божьего промысла. Это так потому, что развитие культуры – это появление в ней чего-то нового, общественно полезного в том смысле, что оно не поддерживает деградационно-паразитические процессы и не подталкивает людей к их поддержке. При этом развитие культуры представляет собой общедоступное выражение личностного развития и творчества представителей жизненно активных поколений в русле Божьего промысла. А производственно-потребительская деятельность, принципы ее организации и воплощения их в жизнь, включая и производственно-потребительские отношения людей, одна из сторон развития культуры. Сноска. Соответственно, такому пониманию причинно-следственных обусловленностей в жизни общества, Великая Октябрьская социалистическая революция в России, как и всякая реформа, пришлась примерно на середину интервала между двумя рубежами переосмысления политически активной частью общества своего прошлого, своих перспектив, и прошлого, и перспектив человечества в целом. Конец носки. Во всех многонациональных и национальных культурах, а также в субкультурах тех или иных общественных групп, можно выделить три более или менее развитые направления. В том смысле, что культура в целом подобна вектору во многомерном пространстве, задаваемом невыразимыми друг через друга направлениями. Консервативные, объективно ориентированные на то, чтобы в жизни будущих поколений неизменно воспроизводился исторически сложившийся образ жизни без каких-либо нововведений и утрат. нигилистические, выступающие под лозунгом «все плохо, так жить нельзя», но не предлагающие никакой альтернативы либо след к выработке альтернативы и осуществлению ее идеалов. устремленные в будущее ориентированные на воплощение в жизнь в будущем того или иного определенного идеала жизни людей в обществе и жизни общества в биосфере Земли. Распространенность в обществе носителей каждого из названных направлений и содержание идей каждого из них определяют перспективы общества. Так, в истории России XIX века представители правящих классов были большей частью самодовольными носителями консервативного направления – не внемлющими проблемам эпохи и потребностям их разрешения. Представители более или менее образованной молодежи, с неустойчивой психикой и эмоционально перевозбужденные, были носителями нигилизма. Вакуум же устремленности на воплощение в будущем в жизнь самобытного российского определенного идеала заполонился марксизмом. Сноска. Этот вакуум устремленности в светлое будущее XIX веком в культуре России был унаследован от более древних времен. Так, Валишевский, анализируя эпоху, предшествующую царствованию Ивана Грозного и само его царствование, в своей книге «Иван Грозный. Москва и КПА 1989. Репринтное воспроизведение издания 1912 года» отмечает, что русскому искусству тогда основным его видами было декоративно-прикладное и архитектура, а не жанры, ориентированные на заполнение досуга как ныне было свойственно подражание всем окружающим культурам и аккумуляция в себе самых разнородных заимствований извне. Исследователи, отечественные и зарубежные, которые приходили к выявлению этого факта, либо оставляли его без комментариев, сообщая о нем как об исторически объективной данности, либо делали на основании его вывод о творческом бесплодии русского духа или подразумевали этот вывод в умолчаниях. Хотя мы сослались только на Валишевского, который сообщает такого рода мнения о культуре России, относящие исключительно к эпохе Ивана Грозного. Но такого рода мнений, относящихся ко всем без исключения периодам в истории России, много. А на основании вывода о творческом бесплодии русского духа и соответствующей фактологии, иллюстрирующей прямые и опоследованные заимствования зарубежные и отечественные политологи, всех веков громоздили доктрины «зарубежные» на тему «Как им завоевать и колонизировать Россию», а отечественные на тему, как им повыгоднее для себя продать родину якобы передовым во всех отношениях иностранцам. Так что в русле этой глобальной традиции политологической культурологии Горбачевская перестройка и последующие прозападные пробуржуазные реформы ничего нового не представляют. В действительности же на протяжении всей памятной истории русской многонациональной цивилизации то, что исследователи культуры России определили как подражательство всем и аккумуляция своей культуре разнородных заимствований при собственном якобы творческом бесплодии в прошлой эпохе и в настоящем, представляет собой одну из сторон творчества многонационального русского духа в деле строительства глобальной цивилизации и ее культуры, объемлющей все национальные культуры это прошлая история глобализации по-русски, а не по-библейски. То обстоятельство, что в прошлом было мало собственного творчества в общепринятом понимании, в этом потоке интеграции и синтеза в своей культуре достижений других национальных культур, это особенность исторического развития многонациональной русской региональной цивилизации под гнетом Библии, которую воспринять восприняли, а переосмыслить не переосмыслили. Вследствие этого... Формально православным русским на протяжении всей истории было свойственно двоеверие, которое и отличало православное вероисповедание в России от всех зарубежных христианских вероисповеданий – католичества, протестантизма во всех его модификациях и остальных автокефальных православных церквей. От этого двоеверия были свободны разве что психологически раздавленные Библией представители церковной иерархии. В православном же народе двоеверие господствовало в прошлом и продолжает господствовать ныне – И выражается оно в самых разнообразных жизненных явлениях, начиная с того, что на протяжении всей истории цивилизация России не знала внутренних межконфессиональных войн с религиозной мотивацией. Церковный раскол на Никониан и старообрядцев – это внутреннее дело библейского православия. От православные и инаковерующие жили мирно в одних и тех же регионах и совместно работали на общее благо, и гончая тем, что, освещая усадьбу православного крестьянина. Поп не совался освещать его баню, которая была не только местом помывки тела, но и местом отправления древних ритуалов язычества и всевозможных беспочвенных суеверий, а в баню православные ходили, предварительно сняв нательный крест, чтобы не отпугивать им духов. Да и в современности, в творчестве художников, объявляющих себя православными, достаточно часто можно встретить воспевание и выражения русского язычества. Как известно, согласно библейским верованиям, история библейской культуры должна завершиться бедствиями глобального масштаба, землетрясениями, войнами, эпидемиями и тому подобным. Подробности об этих перспективах смотри в Откровении Иоанна Богослова, апокалипсис, завершающем канон Нового Завета и христианскую Библию в целом. Запад, заглушив в своей жизни язычество, как вполне осмысленный диалог человека и Бога на языке явлений жизни, Подробнее о том, что такое язычество смотрите работы внутреннего предиктора СССР к богодержавию. Суфизм и масонство. В чем разница? Диалектика и атеизм. Две сути несовместимы. Хотя и полон всяких суеверий, но в целом лишен двоеверия. Те, кто не откровенные сатанисты, оккультисты, агностики или атеисты, те не сомневаются в истинной боговдохновенности той или иной редакции Библии. И потому бездумно в русле алгоритмики библейской социологии весь Запад бодро работает на создание потенциала всемирной катастрофы, предписанной Библией в целом и апокалипсисом в частности. В России же, вследствие двоеверия, хотя апокалиптические прогнозы всегда были культовыми и на протяжении всей истории текущие бедствия интерпретировались через призму и символику апокалипсиса, Однако языческая составляющая русского духа всегда возражала против безальтернативности катастрофического конца истории нынешней глобальной цивилизации. Но для того, чтобы выразить эту альтернативу в русле Божьего промысла, необходимо было переосмыслить Библию и отказаться признавать ее в исторически сложившемся виде в качестве боговдохновенного текста. А от веры в Бога, либо в богов, миновав откровенный атеизм и сатанизм, перейти к личностной сокровенной вере Богу по совести и жизни, что открывает пути к творчеству своей судьбы и судьбы всего человечества в русле Божьего промысла. Вся история России после крещения – это история движения русского духа к этому рубежу, и пока он не преодолен, неизбежен вакуум устремленности на воплощение в будущем в жизнь самобытного российского определенного идеала. Но поскольку природа не терпит пустоты – Место этого вакуума заполняется в каждую эпоху той или иной импортной апокалиптикой. Это характерно для всей культуры дореволюционной России, за редкими исключениями. Пушкин, хотя формально и оставался библейски православным, все же символикой и насказательностью своих повествований в художественных образах вырвался из библейского плена. Реально же процесс преодоления этого вакуума исторически еще несколько глубже, поскольку само появление библейской культуры на Руси было возможно только вследствие того, что язычество в культуре Руси смешалось с многобожием и идолопоклонством, а Библия исторически реально все же была первым массовым культовым текстом, упоминавшим иногда о вере Богу Вседержителю, хотя при этом библейское вероучение было искажено от себя мировой закулисы, возжаждавшей безраздельной глобальной общественной власти помимо Бога, но от Божьего имени. Конец носки. Марксизм по мере своего распространения вовлекал в интернацистское революционное движение бездумных нигилистов, отвечая их неудовлетворенности российским бытием, предложением идеала социализма и ограничивая их во власти над собой и общественными процессами, особенности марксистской философии, концепции глобального исторического процесса и политэкономии. Сноска. В марксизме она носит название «исторический материализм», и может быть выражено кратко в следующих тезисах «Происхождение человека от обезьяноподобного предка в результате трудовой деятельности и естественного отбора». Классовая борьба, локомотив истории. Насилие – повивальная бабка истории. Хотя насилию в этом качестве всегда предшествует лицемерие, культивирующее вокруг себя невежество, общественное бытие определяет общественное сознание. Что такое индивидуальное сознание, большинству это если и непонятно, то ощутимо в их собственных переживаниях. А вот общественное сознание – это еще одна выдуманная абстракция марксизма, однозначное понимание которой невозможно со всеми вытекающими из этого факта неприятностями для тех, кто верит в истинность этого утверждения, а также для их окружающих и потомков. О том, как множество индивидов порождают коллективную психику и как индивидуальная психика взаимодействует с коллективной психикой, определяя бытие общество и индивидуальную и коллективную психику будущих поколений, смотри работы внутреннего предиктора СССР «Достаточно общая теория управления» «Принципы кадровой политики, государства, антигосударства, общественные инициативы». О расовых доктринах несостоятельны, но правдоподобны. Диалектика и атеизм – две сути несовместны. «Плацкизм – это вчера, но никак не завтра». Об имитационно-провокационной деятельности. Конец сноски. Наряду с названными основными направлениями в обществах существуют субкультуры, которые можно назвать реликтовыми направлениями. Их статистически малочисленные носители живут под лозунгом «Раньше было лучше», А политическую активность проявляют под лозунгом «назад в прошлое», вплоть до того, что норовят навязать будущему каменный век нынешней глобальной цивилизации или даже порядке Атлантиды, приведшей ее к гибели. На это на протяжении всей истории библейской цивилизации работает жидомасонство. В своем большинстве, некогда в прошлом, все ныне существующие реликты были достаточно широко распространенными, но утратили свои позиции и стали достоянием меньшинства членов общества в результате длительной плавной эволюции культуры в целом или в результате скоротечных изменений в жизни, происшедших в ходе революций, реформ, завоеваний, мирной интеграции в другие культуры и тому подобное. Однако было бы неправильно утверждать, что реликты изжили себя полностью. Сноска. В таковом случае в обществе просто не было бы их носителей, а реликты стали бы ископаемыми мертвыми, а не продолжающими жить субкультурами. Это касается в частности цыган, одной из характерных черт культуры которых также является паразитизм на окружающем нецыганском обществе. В русском языке это качество цыганской культуры даже породило особый глагол «выцыганить», имеющий значение уговорить, убедить другого человека подарить что-либо вопреки его собственным намерениям конец сноски. Они существуют вследствие ошибок общества, совершенных в прошлом в развитии его культуры, указывая всеми либо только некоторыми своими гранями на ущербность, неполноту и порочность культуры общества и субкультур в нем, пришедших в качестве господствующих на смену этим, ставшим реликтами культурам и субкультурам. Реликты исчезают, утрачивая значимость укоряющего фактора, Либо в результате того, что господствующие в обществе субкультуры и культура в целом воспринимают из них все жизнеспособное, что ранее отвергали, либо вследствие того, что господствующие субкультуры и культура в целом в творческом развитии их людьми самостоятельно преодолевают свойственные им на каких-то исторических этапах ущербность и порочность. Сноска. Даже полное исчезновение народа-носителя культуры не способно уничтожить жизнеспособные реликты тому примером интерес к реконструкции культуры доколумбовских цивилизаций Америки, а также игра, в том числе и кино, части преимущественно белых американцев США в индейцев, в результате которой культура коренного населения этих земель по-прежнему существует в качестве реликта, указывая американцам на ущербность и порочность их собственной культуры в разных ее аспектах. Конец носки. В переходные периоды от господства в толпо элитарном обществе одной культуры к господству другой – Прежняя господствующая культура еще не занимает положение реликта, поскольку ее носители, пока еще многочисленные представители консервативного направления прежней господствующей культуры и присоединившиеся к ним многие прежние нигилисты, напуганные происходящими или происшедшими изменениями, иными словами, Консервативное направление культуры эпохи, предшествующей скоротечным изменениям в жизни толпа элитарного общества и отчасти направление нигилистической культуры с началом изменений, скоротечных по отношению к продолжительности активной жизни поколения, становится ретроградным направлением культуры. А его политическая активность обусловлена как содержанием субкультуры, ставшей ретроградной, так и воздействием на ее носителей приверженцев других субкультур. По завершении переходного периода ретроградное направление либо полностью исчезает, передав все жизнеспособное новой господствующей культуре в целом или лидирующей вне субкультуре, либо становится одним из реликтов. Но переходному периоду свойственны и свои направления консерватизма и нигилизма. Консерватизм переходного периода – это действие под лозунгом «цель ничто, движение к ней – все». Однако не всегда превзглашаем публично. Это направление в культуре переходного периода поддерживает часть бывших нигилистов, а также те, для кого эпоха нескончаемых перемен создает законную возможность ловить рыбку в мутной водичке. Консерваторов переходного периода не интересуют цели реформ и методы их осуществления. Они согласны на любые реформы, которые не угрожают, по их мнению, их личному благополучию и безопасности, и под покровом которых они могут обделывать свои мелкие делишки или большие аферы. В отличие от них, нигилисты переходного периода, как правило, искренне в своих заявлениях о приверженности целям реформ. Однако при этом им всегда неприемлемы пути и методы достижения целей реформ, персоны руководителей и исполнителей реформ. Либо они сами несостоятельны ни в каком деле и вынуждены изображать из себя принципиальных критиков, борцов за правду, просто вследствие своего неумения что-либо делать хорошо. В большинстве своем консерваторы переходного периода и нигилисты переходного периода осознанно или бессознательно мимикрируют, маскируются под приверженцев направления устремленности в будущее, которые действительно искренне стараются воплотить в жизнь идеалы, которые провозглашены в качестве целей преобразований общественной жизни. Наряду с названными направлениями культуры переходного периода, с его началом в толпоэлитарном обществе возникает большее или меньшее количество растерявшихся людей – Часть из них погибает по причине утраты ими смысла жизни, хотя пути к смерти у них могут быть разными. А часть из них образует собой кадровый резерв активных направлений культуры переходного периода. Они, по мере преодоления своей первоначальной растерянности, примыкают к ретроградам и консерваторам и нигилистам переходного периода, либо к устремленным в будущее искренним сторонникам, провозглашаемых в обществе целей преобразований многие из застелялявшихся становятся кочевниками между названными направлениями или разными гранями своей деятельности поддерживают разные направления культуры переходного периода нет ни одной национальной культуры в которой не было бы художественного творчества и искусств художественное творчество искусство в жизни всякого достаточно цивилизованного общества тесно связано с комплексом наук философского историка общества веческого профиля которые, в свою очередь, оказывают влияние на художественное творчество и искусство по мере того, как их достижения осваиваются деятелями искусств вследствие общего развития культуры, общества или в процессе самообразования. Во взаимодействии наук и искусств есть ряд важных обстоятельств. В толпо элитарном обществе искусство в подавляющем большинстве случаев опережает науки философско веческого профиля в выявлении проблем текущей действительности и перспектив жизни и развития общества. Произведения наук философско-обществоведческого трофиля адресуются почти что исключительно к разуму уровня сознания психики тех, кто с ними сталкивается. Их прямое воздействие на эмоциональную составляющую психики минимальное. Эмоции возникают как вторичная реакция бессознательных уровней на осознанный смысл научного произведения». А освоение произведений науки людьми требует во всех случаях достаточного уровня предварительной образованности, как в смысле знания определенных сведений, так и в смысле владения навыками сосредотачивать свое внимание и разум на тематике научного произведения. Вследствие этого научные трактаты, вне зависимости от рассматриваемой в них тематики и уровня выраженных в них достижений научно-исследовательской деятельности, доступны для восприятия далеко не всем. Произведения же искусств обращаются непосредственно как к уровню сознания, так и к бессознательным уровням психики людей. Но вследствие того, что произведения искусств непосредственно обращаются к бессознательным уровням психики, они оказывают более или менее сильное воздействие на каждого, кто с ними вольно или невольно сталкивается, в общем-то не требуя от него никакой предварительной подготовки. Сноска. Вопрос о формировании художественного вкуса важен. Но в своем существе он сводится к тому, во-первых, как воспитывается неприятие одних художественных стилей и произведений искусств и способность наслаждения другими. И во-вторых, какие последствия будет иметь для общества воспитанное неприятие одних стилей и произведений и наслаждение другими стилями и произведениями. Конец носки. Годы от завершения гражданской войны в 1920 году до убийства Сталина в 1953 году принадлежат эпохе переходного периода. Вследствие этого все культурологические концепции, не видящие различий названных направлений культуры и существа каждого из них в дореволюционную эпоху и в период строительства социализма, не видящие характера перетока названных направлений культуры через рубеж революции и гражданской войны, не видящие их характера и взаимодействия друг с другом в период строительства под руководством Сталина социализма в одной стране, находящейся во враждебном капиталистическом окружении, не видящие различий в характере научных произведений философского обществоведческого профиля и произведений искусства и разницы их восприятия людьми, бесплодны и не дают ничего, кроме приводимых ими фактов для понимания той эпохи. Кроме того, В наши дни многие аналитики, высказывающие свои сомнения о этой эпохе, а также и публика с доверием, внимающая их обличающим мнением, большей частью забывают о том, что наше поколение – продукт и наследники той эпохи. Вследствие этого для нас привычно и естественно то, что не было свойственно жизни общества до нее и что вошло в жизнь общества именно в ее ходе. Из этой привычности унаследованного и освоенного в детстве и юности в готовом виде проистекает и то, что многие ныне активные политики, деятели философско обществовеческого комплекса наук, деятели искусств являются бездумными продолжателями ранее названных направлений культуры переходного периода. Вследствие их бездумно-автоматического воспроизводства в новых исторически сложившихся обстоятельствах направлений культуры тех лет и более ранних Общество на продолжении полувека после устранения Сталина так и не смогло преодолеть очередной рубеж переосмысления прошлого и выработки намерений на будущее. Иными словами, переходный процесс завис, если выражаться на сленге программистов и компьютерщиков. Поэтому необходимо соотнести нам привычное и естественное с естественным и привычным в предшествующую переходному периоду эпоху. Для нас, естественно, уметь читать и писать – Хотя многие научились этому, так и не научившись чувствовать жизнь и думать о ее смысле самостоятельно. Для России 1917 года было естественно, что 85% населения не умеют читать и писать, по какой причине вся письменная культура была им недоступна. Вследствие этого в возможностях обретения нового знания и навыка в какой-либо деятельности они были ограничены своими способностями перенять знания и навыки на основе показа и изустных пояснений носителей перенимаемых знаний и навыков. При таких обстоятельствах общество было неспособно ни к нравственно-этическому и духовному развитию, ни к научно-техническому прогрессу. Точнее, скорость освоения и переосмысления обществом информации была настолько низка, что оно отречено было погибнуть под бременем порождаемых им же и своевременно неразрешаемых разнородных проблем. В первое же десятилетие после завершения гражданской войны неграмотность взрослого населения была ликвидирована. Сноска. Это качественное преображение общества по своему воздействию на жизнь и значимости многократно превосходящее компьютеризацию и подключение к интернету, свидетелями и участниками чего мы являемся ныне. Оппоненты могут возражать, что программа правительства Николая II предусматривала ликвидацию неграмотности к 1920 году, да, дескать, ее выполнению помешали Первая мировая война, революция и гражданская война. Оппонентам следует знать, что, во-первых, у России не было причин вступать в войну, следовало продолжать мирный политический курс Столыпина, и тогда не было бы ни революции, ни гражданской войны, а во-вторых, Вместо указа о кухаркиных детях, закрывшего доступ к образованию черни, еще Александр III имел возможность издать указ о ликвидации неграмотности и развитии народного образования, что могло бы создать при внутренней политике верно подданную государству кадровую основу для разрешения проблем общественного развития многонациональной цивилизации России путем реформ безреволюционных потрясений. Конец сноски. Также была ликвидирована беспризорность детей, оставшихся без родителей в годы революции и гражданской войны. Параллельно с этим шло развитие системы народного образования, которая год от года охватывала все большее количество учащихся, постепенно доводя качество всеобщего обязательного образования до уровня, позволяющего поступать в вузы и техникумы. В этот период многие представители молодежи не имели возможности получать образование на полном обеспечении семьи или общества, и вынуждены были начинать работать еще в подростковом возрасте. Но многие из них имели мечту заниматься делом, требующим получения среднего специального или высшего образования. Идя навстречу их пожеланиям осуществить свою мечту, советская власть разворачивала систему рабфаков, рабочих факультетов, многие из которых были организованы при вузах где молодые рабочие и крестьяне от сахи могли подготовиться к поступлению в вузы. На части рабфаков обучение велось с отрывом от производства, и их студенты получали государственную стипендию. На части рабфаков обучение велось без отрыва от производства в свободное от работы время. Также для тех, кто начал работать ранее, чем смог получить желательное для него образование, разворачивалась система вечерних школ, техникумов, вечерних и заочных факультетов вузов. Благодаря созданным советской властью возможностям получить среднее специальное техникум и высшее профессиональное образование в науку, технику, отрасли художественного творчества вошло множество молодых людей, которым до 1917 года в условиях сословно-кастового строя и господства иерархии неправедно нажитых толстых кошельков такая возможность была заказана. Сноска. В справедливости сказанного многие смогли убедиться на собственном опыте и опыте своих детей и внуков после того, как пробуржуазные реформаторы пришли к власти. Конец носки. На этой основе уже в 1920-е годы в СССР стали возникать новые и развиваться существовавшие ранее научные и инженерные проектно-конструкторские школы. Именно поддержки научных и проектно-конструкторских школ были лишены в дореволюционные годы выдающиеся российские ученые и изобретатели, поскольку с середины XIX века наука и инженерное дело становились областью коллективной деятельности, в которых гений, лишенный поддержки высококвалифицированных и разносторонне образованных сподвижников, не способен в одиночку что-либо осуществить. В результате такой государственной политики в области образования уже к началу 1950-х годов образовательный уровень населения СССР, то есть рабочих и крестьян, наиболее многочисленных общественных классов в ту эпоху, был самым высоким в мире. Также и по количеству студентов высших учебных заведений, приходящихся на тысячу человек населения, СССР лидировал с большим отрывом, обогнав по этому показателю развитые капиталистические страны. При этом надо иметь в виду, что наше среднее образование, ставшее обязательным в конце существования СССР, и высшее образование соответствовало в начале 1950-х годов очень высоким стандартам по мировой шкале сопоставления систем образования разных государств. СНОСКА Даже в 1970-е годы, когда дипломы большинства советских вузов не признавались в развитых капиталистических странах, выпускники наших вузов превосходили их выпускников в области фундаментальной подготовки, благодаря чему легко осваивали прикладную фактологию, на которой строилась и строится вся, за редкими исключениями, западная система высшего профессионального образования. Непризнание наших дипломов на Западе было вызвано по существу двумя факторами. Во-первых, различиям прикладной фактологии, необходимой для работы в СССР и на Западе, и, во-вторых, замкнутостью профессиональных корпораций на Западе. О том, что наша система образования, принципы которой не менялись со сталинских времен, была лучше западной даже в конце застоя, Говорит тот факт, что в среде физиков, теоретиков, химиков, программистов США сверхпропорционально высока доля выпускников советских вузов, которых учили не тому, что и как делать, а учили знанию того, что и как в природе и технике взаимосвязано. А это фундаментальное знание позволяло им самостоятельно, по мере необходимости, отвечать на вопрос, что и как делать, решая тем самым прикладные задачи. Конец сноски. Благодаря успехам научных и инженерных проектно-конструкторских школ, развивавшихся на основе широчайшей кадровой базы всего народа, к началу 1950-х годов Советский Союз обрел научно-техническую и технико-технологическую независимость от иностранной науки и техники в том смысле, что наша наука и промышленность стали способны сами разрабатывать и производить все, что требовалось государству, которое во многом выражало интересы подавляющего большинства тружеников. Хотя необходимо признать, что доля пионерских разработок, то, что сделано впервые в мире, в тот период была низкой, поскольку в 1920-1940 годы Советский Союз большей частью осваивал чужие достижения, преодолевая унаследованную от Российской империи отсталость от передовых стран в области образования населения и технико-технологическую зависимость от них практически всех отраслей науки и промышленности империи. Все это в совокупности создавало объективные предпосылки к тому, чтобы и впредь СССР развивался в общекультурном и в научно-техническом аспектах опережающими темпами по отношению к темпам развития передовых капиталистических государств. Но система образования, созданная в те годы, обладала принципиальным пороком. Культ марксизма в обществе извратил весь комплекс философско-обществоведческих наук, психологическую науку, воспрепятствовал правильному развитию биологии и проистекающей из общей биологии медицины. Сноска. Последствия этого России предстоит преодолевать еще не одно десятилетие. Конец сноски. Вследствие извращенности комплекса наук о человеке и человеческом обществе в СССР был неизбежен разлад между науками, прежде всего философско-обществоведческого профиля и художественным творчеством во всех видах искусств. Сноска. Конфликт мировоззрений в обществе физики, лирики, естественники и инженеры и гуманитарии конца 1950-х годов начала 1960-х был одним из поздних выражений этого разлада. Но в названии этого конфликта есть неточность. Ставя естествознание, обозначенное как физика, под удар лириков, название выводило из-под удара господствующую в образованных кругах общества философию, из которой во всякую эпоху престекают методы и достижения естествознания. Конец сноски. Однако, При культовом господстве марксизма в системе образования этот разлад был благом для общества и дальнейших перспектив его развития по причине того, что в толпо элитарном обществе искусство и художественное творчество в подавляющем большинстве случаев опережают науки философско-обществоведческого профиля в выявлении проблем текущей действительности и перспектив жизни и развития общества. Сноска. Как подтверждение этого смотрели работы внутреннего предиктора СССР «Домик в Коломне», Комментарий к одноименному произведению Пушкина. Руслан и Людмила. Развитие и становление государственности народа русского и народов СССР в глобальном историческом процессе, изложенное в системе образов первого поэта России Пушкина. Медный всадник. Это вам не медный змей. Мастер и Маргарита. Гимн демонизму, либо Евангелие беззаветной веры. Конец носки. Конечно, Это утверждение справедливо по отношению не ко всем произведениям искусства и не ко всем научным произведениям. Оно справедливо по отношению к разнородному художественному творчеству в целом, как к отрасли деятельности и по отношению к науке, как к отрасли деятельности. Поэтому без понимания того, что разлад между художественным творчеством и науками философско-обществоведческого профиля был, невозможно понять и того, что представлял собой тот стиль художественного творчества, который получил название «социалистический реализм» но также невозможно понять и сути, и роли так называемого авангардизма-модернизма во всех его проявлениях, унаследованного эпохой переходного периода от дореволюционных времен. Прежде всего с установлением государственности советской власти началась ревизия художественного наследия, доставшегося от империи. Произведения дореволюционного, консервативного и ретроградных направлений перестали тиражироваться. Литература, произведения изобразительного искусства – и воспроизводится музыка, сценические постановки, а некоторые были изъяты из обращения, частью уничтожены, а частью упрятаны в хранилища музеев, архивов, библиотек. Произведения дореволюционного нигилистического направления в нашу эпоху известны как произведения критического реализма – сноска. Все они несут дух безысходности и неразрушимости рассматриваемых авторами социальных проблем, поскольку эти проблемы сами создаются противоестественной библейской культурой от которой не могли отрешиться их авторы. Именно это и является основанием для того, чтобы отнести их к нигилистическому направлению культуры. В них нет положительного героя, подражая которому современники могли бы построить будущее счастье общества. Судьбы всех от Чацкого, Онегина и Печорина до Базарова и героев Достоевского – предупреждение – не делай так, но ищи других путей и методов творчества своей судьбы и судеб общества. Конец носки а также произведения разнородного авангардизма в литературе, сценическом искусстве, живописи, музыке. При этом надо иметь в виду, что авангардизм, модернизм во всякую эпоху – это неоднородное явление, в том смысле, что наряду с поисками новых форм и способов выражения жизненного смысла в художественных произведениях в нем присутствует нравственная психически болезненная составляющая, которая представляет собой либо выражение бреда психически больных людей, либо выражение демонического больного честолюбия, носителю которого нечего сказать и показать людям, но страсть как охота самоутвердиться или прославиться в качестве великого художника, артиста, поэта, писателя, музыканта. А в кризисные для общества времена авангардизм представлен большей частью именно произведениями, выражающими нравственно-психическую болезненность и агрессивную устремленность к самоутверждению или славе демонического честолюбия. Это касается и подавляющего большинства шедевров авангардизма до революционной и послереволюционной эпохи. Исторически так сложилось, что творцы произведений критического реализма еще до революции либо успели умереть, либо успели приобщиться к потребительской элите империи. Неприятие новой власти, пережившими революцию деятелями искусств этого направления, было вызвано не только неприятием и опасением репрессий, Но во многом и нежеланием потерять этот с большим трудом завоеванный элитарно-потребительский статус, вследствие чего многие из них оказались за границей. Бунин, Репин, Горький. Когда жизнь в СССР обрела устойчивый характер, некоторые из них согласились вернуться на родину. Здесь вернувшиеся продолжали работать в том или ином качестве. Толстой, Горький. Толстой – действующим писателем-соцреалистом, а Горький – авторитетным якобы основоположником и олицетворением соцреализма, хотя был скорее неизменным нигилистом, нежели устремленным в будущее реалистом. А другие так и умерли за границей – Репин, Бунин, не пожелав вернуться на родину и своим творчеством и авторитетом служить режиму, как они думали, в котором переплелись одинаково чуждый им народный большевизм и марксистский антинародный психтоцкизм. Но по существу они отказались служить не режиму, а народу, поскольку в действительности отказались способствовать своим художественным творчеством размежеванию большевизма и психотроцкизма во всех сферах жизни и деятельности людей, а тем самым отказались способствовать и освобождению государственности и народа от власти психотроцкизма. Консервативное направление культуры переходного периода в СССР к социализму идеологически это перманентные революционеры-марксисты-психотроцкисты, а художественно-стилистически – всевозможный авангардизм-абстракционизм, как выражение психтроцкизма. Иными словами, в психтроцкизме не было конфликта между его социологической наукой и искусствами, но был конфликт между психтроцкизмом и жизнью, вследствие чего истинный искатель новых форм и средств выражения смысла жизни в искусстве, устремленные в будущее, в этой среде не выживали, примером чему Маяковский, еще в дореволюционные годы снискавший известность в качестве авангардиста-футуриста. Сноска. Название направления образовано от фьюча – «будущее». Это название указывает на то, что Маяковский искал пути в светлое будущее, но не был сторонником неизменно нигилистического и потому бесплодного для общества авангардизма как такового. Авангардизм в большинстве случаев характеризуется анекдотом. Искусство должно приносить пользу людям, Нет, художнику. А Маяковский думал о счастье людей, а не о том, как стать преуспевающим шкуродером, дурачащим своим авангардизмом голову с жиру бесящейся буржуазии и опустошающим ее кошельки, подобно тому, как в этом однажды признался наиболее известный авангардист XX века Пабло Пикассо. Конец носки. А также и многие другие, кого затравили деятели РАП Российской ассоциации пролетарских писателей, и ему подобных объединений революционных деятелей искусств. Ставя знак равенства между оппозиционной большевикам политической фракцией ВКПБ, возглавляемой Бранштейном, Троцким, и авангардизмом в послереволюционном искусстве, большевистское руководство СССР во главе со Сталином не ошиблось, хотя многие деятели искусства и тогда, и сейчас не понимали и не понимают причин принятия авангардизма большевиками и целей его подавления. Сноска. Да, И в последующие за 1953 годы оппозиция бюрократическому режиму и идеалам социализма самовыражалась в художественном творчестве в нигилистическом авангардизме. А так называемая «бульдозерная выставка хрущевских времен» была прямым стимулированием этого направления в художественном творчестве. Но нигилизм бесплоден, как показала вся история развития искусств в России после 1985 года. Бесплоден в том смысле что в советскую эпоху каждое произведение искусства претендовало на то, чтобы выразить ту или иную мысль. Нигилистический же авангардизм безыдеен. Точнее, у него есть одна идея – вседозволенность инстинктивных проявлений. Но инстинкты у всех одни и те же, и даже весь спектр инстинктивных извращений не приносит в него никакого нового смысла, только инстинкты под разными оболочками и ничего больше. Почти все открытия авангардизма конца 20 века — повторение извращенности русского декаданса предреволюционных лет, разве что опирающиеся на технические достижения современности, неизвестные в ту эпоху. Конец носки. Реально психически больные в большинстве своем не осознают своего нездоровья. Выраженным в художественном творчестве шизофрении и бреду, вызванному воздействием дурманов, от табака и алкоголя до более тяжелых наркотиков, рукоплещут прежде всего Тоже шизофреники и одурманенные. У психически здоровых людей шизофреническое и искусство, тем более высокоталантливое, вызывает прежде всего сожаление. Но кроме состоявшихся психопатов с более или менее ярко выраженным психическим нездоровьем, в толпо элитарном обществе есть довольно много людей, устойчивость психики которых и их навыки самообладания оставляют желать лучшего. И такие люди, в зависимости от того, в какие обстоятельства они попадают, какое искусство, прежде всего музыка, живопись, кино, а ныне и в перспективе еще и компьютерные интерактивные игры и виртуальные постановки, на них воздействуют, могут либо стать психически больными, либо избежать этой печальной и опасной для них и их окружающих участи. СНОСКА Интерактивные, то есть протекающие в диалоге с программой, работающей на мультимедийном компьютере, которые генерируют какой-то видеопоток, звуковое сопровождение, а в перспективе и поток прочих искусственных ощущений вымышленной игровой реальности. Конец носки. Поэтому подавление нигилистического авангардизма, беззаботного о грядущих судьбах людей, необходимо отличать от подавления творческих поисков новых художественных форм и средств выражения в искусстве смысла жизни. Объективно, подавление нигилистического авангардизма – средство защиты подростков психика которых пребывает в процессе формирования, а также и множество взрослых психически неустойчивых людей от возможности стать более или менее ярко выраженным сумасшедшим под воздействием авангардного искусства. Это следствие защиты глазно психического здоровья общества. Сноска. Известно, что под воздействием рок-музыки в организме поддавшегося ее влиянию человека вырабатываются вещества, оказывающие наркотическое воздействие. Поэтому лозунг «рок против наркотиков» – ахинея. «Рок – сам наркотик». Кроме того, забивая психику короткими тактами и рваными и сдвинутыми по фазе ритмами, рок-музыка способна подавить на более или менее продолжительное время внутреннюю согласованность ритмики чувственной и интеллектуальной деятельности, тем самым отупляя и оглупляя массы эмоционально зависимых от нее людей. Как показало расследование, 19-летний парень, расстрелявший 26 апреля 2002 года в гимназии города Эрфурта 16 человек, 13 учителей, двух школьников и женщину, офицера полиции из состава наряда, прибывшего по вызову к месту трагедии, и застрелившийся после этого сам, воспитывался матерью-одиночкой, которая не справилась с его воспитанием. Вследствие этого он был отчислен из гимназии за прогулы и подделку документов, уже будучи оставленным на второй год. Он был фанатом компьютерных игр – игр, бродилок, стрелялок и рок-музыки. На среди его записей и музыки нашлась песня со словами «Убей свою учительницу из ружья». При таких нравственно-психических показателях он владел оружием на законных основаниях и был членом стрелкового клуба, что свидетельствует о том, что не только у него, но и у госчиновников ФРГ с психикой и совестью далеко не все в порядке, тем более, что в ФРГ и в США это далеко не первый такого рода случай. Не прошло и недели после этого несчастья в Германии, которому СМИ, особенно электронными, был придан культовый характер по всей Европе, 30 апреля пришло сообщение об аналогичном несчастье, происшедшем в одной из школ на территории бывшей Югославии. 13-летний подросток расстрелял в школе несколько учителей и застрелился сам. Конечно, однозначной запрограммированности личного поведения искусства поступки в общем случае нет. Но в обществе статистика выявляет такого рода зависимость, выражающуюся в поведении части людей. Однако носители я-центричной индивидуалистической психики, исходя из отсутствия в общем случае однозначной запрограммированности поведения, искусства, поступки, отказываются в упор видеть эту статистику в жизни общества и отказываются сделать ее объектом политики государства и общественных организаций, а это уже скотство. Это одно из многих обстоятельств, которые приводят к вопросу, ответственен ли художник за последствия своего творчества, либо за последствия ответственны жертвы его художественного творчества и их жертвы. Поэтому, когда Жванецкий охарактеризовал сотрудников КГБ в одной из миниатюр словами «искусствоведы» в штатском, то по существу был прав. Искусствоведение – одно из направлений обеспечения государственной и общественной безопасности. Но это было известно и до Жванецкого. Конец носки. Хотя и не самодостаточное средство в силу того, что оно не способно заменить все прочие. В последние два десятилетия существования СССР интеллигенция в своем большинстве носителей яцентричного индивидуалистического и индивидуалистически-корпоративного склада психики много подешались над соцреализмом. Было принято обвинять его в творческом бесплодии, в лакействе и угодничестве по отношению к правящему режиму. Вследствие чего во всех видах искусства художники-соцреалисты якобы только и делали, что приукрашивали, лакировали и представляли в ложном свете гнусную совковую действительность. Досталось всем. И Шолохову за поднятую целину, и якобы плагиат Тихого Дона. Сноска. Солженицын за это активно распространявшуюся им клевету так и не принес извинений. Конец сноски. И Горькому за руководство авторским коллективом, создавшим книгу «Канал имени Сталина». От проектировании и строительстве Беломоро-Балтийского канала в 1929-1932 годах, заключенными ГУЛАГ НКВД. Сноска. Очень интересная книга, между прочим. Переиздать ее было бы полезно ныне в качестве учебного пособия для исторических, социологических и юридических факультетов вузов. В ней сказана правда, хотя и не вся правда о Беломоро-Балтийском лагере НКВД – Книга показывает, на каких принципах в идеале должна работать в обществе система исправительных учреждений. Тем, кому не нравится такой подход, следует знать, что если общество вынуждено иметь тюрьмы, то оно обязано определиться в целях и принципах их функционирования. А в практике повседневной жизни оно должно позаботиться о том, чтобы функционирование этой системы исполнения наказаний и перевоспитания соответствовало этим целям и принципам, обусловленным изначально властью избранной обществом концепцией устройства его жизни. Конец Но больше всего досталось киноискусству, поскольку в СССР киноискусство было изначально монопольно-государственным искусством, обслуживающим политику государства. Вследствие монопольно-государственного характера киноискусства в СССР, именно его можно считать наиболее ярким выражением соцреализма в лучших и худших своих проявлениях. Поэтому обратимся к киноискусству. Одних кубанских казаков демократизаторы столько склоняли за лживый пафос колхозное изобилие на экране, вне урожай и голод 1949 года, при украшивании и лакировке действительности. Однако в свое время это был любимый многими фильм, в том числе и на Кубани. Этот факт и популярность многих других фильмов и художественных произведений социализма в других видах искусств демократически настроенные комментаторы объясняют тем, что якобы люди уходили от страшной и суровой советской реальности в мир грез. На их взгляд, такой посыл большевикам, сторонникам соцреализма и коммунизма, опровергнуть нечем. Но думающие так в действительности впадают в интеллектуальный столбняк, поскольку этот посыл приводит к очень простому вопросу. А с чем люди возвращались в мир советской действительности из мира грез, соцреалистического кино и других видов искусств соцреализма? Самый общий ответ состоит в том, что они возвращались из мира советских киногрёз вовсе не с тем, с чем возвращаются из мира голливудских киногрёз нынешние подростки, и также не с тем, с чем возвращаются из своих наркогрёз пьяницы и прочие наркоманы всех эпох, включая и эпоху пробуржуазных реформ в России. Конечно, социализм во всех его проявлениях не был однородным явлением. Было в нем и угодничество перед властью, доходящее до беспредельного халуйства, отправдывающего и все злоупотребления чиновников, или пытающегося представить их несуществующими, а обвинения в их адрес клеветническими. Но было и нечто другое, вследствие чего содержательный ответ на поставленный вопрос о возвращении в общественно-историческую действительность из мира грез, навиваемых соцреализмом, это и есть ответ на вопрос о быственной сути и месте соцреализма в истории, весьма отличающийся от диссидентско-интеллигентских мнений о нем. Логические доказательства этого утверждения невозможны, но искусство говорит само о себе, вне зависимости от того, как его представляют искусствоведы и какими терминами они определяют его стили и жанры. Поэтому обратимся к фактам. В 2000 году в Нью-Йорке прошел показ 37 советских фильмов, начиная от времен сталинизма и кончая началом 1960-х годов. Вся тамошняя кинокритика, которой уже не было причин бояться военно-экономической мощи сверхдержавы номер два и отрабатывать заказ тамошних властей-придержащих, в один голос восторженно заявила «это какая-то иная цивилизация». И это была правильная оценка по существу истинного соцреализма. Чтобы понять причину именно такой реакции искушенных в киноиндустрии американцев на старые и технически несовершенные в сопоставлении с голливудскими техношедеврами последних лет 20 века, Фильмы советской эпохи, надо вспомнить еще одно тематически связанное с этим показом события. В середине 1990-х годов по Европе с триумфом прошла выставка произведений советского изобразительного искусства и скульптуры эпохи сталинского большевизма. Она гостила и в России, в русском музее она демонстрировалась под названием «Агитация за счастье». Вот это... Устремленность светлая, счастливая для всех тружеников будущее и есть суть истинного соцреализма эпохи сталинского большевизма, сохраненная лучшими деятелями искусств во всех союзных республиках и в последующие годы. Посмотрев 37 советских фильмов, американцы отреагировали не просто на пропаганду неведомо чего, а прореагировали они именно на агитацию за счастье всех и каждого в обществе, в организации жизни которого выразились иные нравственно-этические принципы. И если их некогда пугал СССР, то в отсутствии его мощи эти принципы, выразившиеся в поведении героев на экране, их не только не пугали, но были для многих из них притягательны. Сноска. Кто не хочет жить в обществе, где можно выйти ночью на улицу большого города, либо зайти в парк одному или с любимой и не подвергнуться нападению и издевательствам? Кто не хочет жить в обществе, где дети в безопасности и на улице, и в школе? Сколько школьников и учителей было убито в школах СССР? свихнувшимися вооруженными сверстниками. И в транспорте, где любой взрослый поможет ребенку. Кто не хочет жить в обществе, где искусственный врач приходит на помощь максимально быстро и интересуется восстановлением здоровья пациента, а не платежеспособностью клиента? Такого рода вопросов в связи с сопоставлением реальности гражданского общества и мира грез в произведении социализма можно задать очень много. И в ответе на них бесплодно именно гражданское общество капитализма. Конец носки. Отсюда восторженная и по существу правильная реакция. Это какая-то иная цивилизация. Да, это иная, новая грядущая глобальная цивилизация, нравственность и этику которой искусство соцреализма в своих лучших произведениях показало в декорациях техносферы первой половины XX века. И это суть – агитация за реальное счастье, которое реально возможно, которое необходимо осуществить в жизни трудом самих людей, их нравственностью и этикой, и есть то, что не укладывается в нравственно извращенные умы обличителей искусства соцреализма в целой советской эпохе и эпохе сталинского большевизма в особенности. И эта агитация за счастье по ее существу куда как более конструктивна и созидательна, нежели вся голливудская мордобойщина на Земле и в космосе, порнуха и чертовщина, которую ежедневно выпускает на американцев и россиян телевидение по всем каналам и которая в толпо элитарном обществе представляет собой ничто иное, как агитацию за катастрофы и неприходящее несчастье. И то, что это действительно так, криминалисты США давно знают, поскольку во всей статистике преступности выявлена доля осознанного подражания экранным негодяям и киногероям, загнанным в угол обстоятельствами сценария. Но есть и доля бессознательного – индивидуального и коллективного, воспроизведения людьми в жизни экранной жути в результате программирования и возбуждения психики индивидов и обществ кинофильмами. Сноска. Она может быть выявлена как падение преступности в ответ на прекращение демонстрации насилия и чертовщины в кино и на телевидении. Однако за правила киноиндустрии и проката в США на это не пойдут. Прибыль любой ценой. Конец сноски. И теракт 11 сентября 2001 года, кроме всего прочего, Апофеоз воздействия американской киноиндустрии на жизнь американского общества. Поэтому не случайно, что сразу же после 11 сентября американцы, пребывая в шоке, пожелали снять с проката множество фильмов со сценами насилия сатанинской, уголовной и террористической тематики. Но надолго терпения у них не хватит. В условиях буржуазного либерализма прибыли частного бизнеса важнее безопасности общественной жизни. Вследствие чего искусствоведение и ведение искусства в русле определенной политики государства в США вне компетенции высших органов государственной власти и спецслужб. Сноска. В противном случае остается сделать предположение, что в США агитация за несчастье следствиями искусства является одной из целей политики государства. Конец сноски. В отличие от СССР, тем более СССР эпохи сталинского большевизма. В эпоху сталинского большевизма общество находилось под воздействием искусства критического реализма, которое показывало, прежде всего, как плохо жить простому человеку в условиях толпы элитаризма. Сноска. Кроме того, оно учило хорошим манерам, нормам вежливости и культурного обращения людей между собой, бывшим в употреблении в травящих сословиях Российской империи. Конец сноски. А также под воздействием искусства социалистического реализма, которое призвано было показывать, Как должны строиться отношения между людьми в быту и в работе? Работе коллективной, потому что иной работы в исторически сложившейся техносфере нет. Чтобы каждый добросовестно трудящийся человек жил счастливо. Об этом фильме «Встречный», о встречном плане и трудовом энтузиазме. «Кубанские казаки», «Сказания о земле сибирской», «Большая семья» по роману Кочетова «Журбины», «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек» по романам Германа, «Добровольцы», «Валерий Чкалов» и другие. Были произведения и о том, как должно любить и защищать свою народную, советскую власть и социализм, право на которые простой люд выстрадал и завоевал большой кровью в Великой Октябрьской социалистической революции и в Гражданской войне. Броненосец Потемкин, Чапаев, Оптимистическая трагедия, Тихий Дон, Как закалялась сталь, Кортик. И защитил в Великой Отечественной войне. Повесть о настоящем человеке, Молодая гвардия, В окопах Сталинграда, Два капитана, Сноска. Однако, одно из парадоксальных свойств этой эпохи и произведений, которые по указанному выше признаку выраженной в них агитации за счастье принадлежит искусству социалистического реализма, состоит в том, что многие из них созданы талантливыми беспринципными приспособленцами, которые по своим убеждениям, нравственности и реальному поведению в жизни не были большевиками и коммунистами. Это показали последующие публикации дневников некоторых из них и свидетельства современников о ранее не афишировавшихся фактах их биографий а также и художественное творчество их самих во времена после эпохи сталинского большевизма. К числу таких приспособленцев принадлежали в частности Вишневский, автор оптимистической трагедии, Рыбаков, автор Кортика и Детей Арбата, крайне поверхностного и потому клеветнического произведения о той эпохе. Может возникнуть вопрос, как относиться к тому, что большевистское государство создавало свою культуру талантом по существу своих противников, На наш взгляд, к этому относиться следует так же, как и к поездке гоголевского кузнеца в Акулы на черте в Санкт-Петербург в ночь под Рождество. Если дело делать надо, а под руками только нечистая сила, то с Божьей помощью можно и ее использовать. Опять же, может кто-то в процессе использования одумается и станет не такой нечистой силой, как был раньше. Конец носки. Еще один вопрос, связанный с сутью социализма, это вопрос о том, Как в нем, вопреки марксистским идеям так называемого пролетарского интернационализма и мировой революции, появились такие фильмы, как «Петр I», «Александр Невский», «Иван Грозный». Одно из расхожих мнений состоит в том, что как только жареным запахло, была осознана угроза войны из гитлеровской Германии, так Сталин сразу же забыл о Марксе в пролетарском интернационализме, мировой революции, бесклассовом обществе и трощих идеологических прикрытиях своей личной диктатуры и решил воспроизвести в новых художественных формах имперский патриотизм, необходимый лично ему для поддержания своей циничной власти ради власти. Но дело в том, что Сталин руководствовался не скоротечными обстоятельствами, а долгосрочной политической стратегией, и власть его не была властью ради личной власти, как то многим представлялось тогда и представляется ныне. Это не фильмы об имперском толпоэлитарном патриотизме в духе за веру, царя и отечества и праве государя, одержимого наваждениями и лестью окружающих, немотивированно казнить и миловать как верно подданных, так и изменников. Это фильмы о большевистском всенародном цивилизационном строительстве в прошлой эпохе и об ошибках, допущенных в этом строительстве, за которые приходилось платить большой кровью и неблагоустроенностью жизни многих поколений. Сноска Россия региональная цивилизация многих народов. От прочих региональных цивилизаций она отличается тем, что это единственная региональная цивилизация, большую часть своей истории развивающаяся в границах единого общего всем ее народам государства. В силу этого обстоятельства патриотизм в России может выражаться как приверженность ее цивилизационному строительству, так и в общеупотребительном на Западе смысле как приверженность исторически сложившемуся на определенной территории государственному устройству. Если анализировать историю России, то выяснится, что простонародье России более или менее осознанно занималось цивилизационным строительством, а национальные элиты лепили государственность под себя. Вследствие такого рода сословного разделения труда, как только элитарная государственность начинала мешать цивилизационному строительству, так сразу же простонародье региональной цивилизации России с точки зрения ее элиты утрачивало патриотизм в смысле своей приверженности исторически сложившейся государственности. Конец носки. Иными словами, суть искреннего художественного творчества в стиле так называемого соцреализма в объективной устремленности в праведное будущее и эпоха сталинского большевизма, эпоха, в которую это направление художественного творчества впервые в истории получило осмысленно целенаправленную государственную поддержку. Эта государственная поддержка была эффективной в меру добронравия и понимания проблем и перспектив общества государственными деятелями, Причастными к оказанию этой поддержки прямо или косвенно, с одной стороны. А с другой стороны, она была оправдана мерой того, насколько сами художники были искренне привержены идеалу и делу осуществления в обществе счастья для всех, кто не признает права на паразитизм ни за собой, ни за окружающими. А также и тем, насколько беспринципные, но талантливые приспособленцы были податливы к давлению обстоятельств чтобы в своих произведениях выразить этот идеал и его осуществимость так, чтобы общество и прежде всего подрастающее поколение ему отозвались. И вне зависимости от ошибок и извращений этого художественно-политического курса деятелями государства и проституирования деятелями искусств на системе государственной поддержки их творчества, именно искусство социалистического реализма в эпоху сталинского большевизма дало обществу то, чего не смогли дать науке философско обществовеческого профиля, «Ощущение возможности счастья на земле и объективной правоты большевистского дела. Уверенность в завтрашнем дне». Благодаря шедеврам искусства соцреализма эпохи сталинского большевизма и последующего времени дело большевизма не погибло и не прервалось со смертью Сталина, пережило хрущевщину, застой, перестройку и пробуржуазные реформы 1990-х годов. Именно в искусстве соцреализма в обществе преодолевался разлад между наукой и художественным творчеством. Последним и высшим достижением социализма стал научно-фантастический роман Ивана Антоновича Ефремова «Настоящее отчество Антипович. Час быка». В этом романе разлад между наукой и искусством еще не был преодолен, но именно в нем Иван Антонович непосредственно подошел к рубежу, по преодолении которого этого разлада нет и быть не может. Это могло стать событием глобальной значимости, когда роман вышел в свет и отрел достаточно широкую известность, Его хотел экранизировать американский кинорежиссер Стэнли Кубрик, создатель таких хорошо известных популярных в мировом прокате фильмов, как «Спартак» и «Звездная Одиссея-2001». Но психотроцкийская госпартноменклатура СССР категорически воспротивилась этому проекту, и он был не осуществлен. Также искусство социализма мы обязаны и тем, что СССР под руководством Сталина был подготовлен к победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и победил в ней. И особую роль в этом сыграло поколение, вошедшее в жизнь 1905-1914 годов. Их детство пришлось на дореволюционную эпоху, а личностное становление в подростковом возрасте пришлось уже на эпоху практического строительства социализма и культуры нового общества, в котором многие из них приняли непосредственное участие. В отличие от более старших поколений, они в большинстве своем не успели к началу революции и гражданской войны окостенеть в чувствах и в разумении. А в отличие от более молодых поколений, они имели свой личный, осознанный, памятный им опыт дореволюционной жизни, а не некие умозлительные представления на основе отфильтрованных рассказов старших, знакомства с книгами и прочими произведениями искусства. Кроме того, их личностное становление в подростковом возрасте протекало в период, когда советский партийно-государственный толпа элитаризм еще не успел развиться до такой степени, чтобы одних подростков меньшинство обратить в непрестанно оппозиционных всякому режиму демонов, а других – большинство – в зомби, запрограммированных марксистской идеологией, паразитировавшей их волю, как это случилось с представителями более молодых поколений за редкими исключениями. Вследствие этого представители поколения рождения 1905-1914 годов были инициативны в деле строительства и защиты социализма в СССР и потому видели в советской власти действительно свою власть – власть трудового народа, частью которого были они сами. К созданию же советского партийно-государственного толпа элитаризма приложило усилия то поколение, юность которого, а не подростковый возраст, пришлась на гражданскую войну. Именно оно дало активистов, бюрократов-приспособленцев, для которых органы советской власти и партийного аппарата стали следством удовлетворения их личного и семейно-кланового своекорыстия а идеям социализма и справедливости в обществе они были привержены лишь в той мере, насколько следование этими идеями позволяло удерживаться им во власти. Эта тема лицемерия по отношению к идеалам революции и коммунизма нашла свое отражение и в эпохальном произведении социалистического реализма «Повести Островского» 1904-1936 «Как закалялась сталь». Именно к поколению, рожденных в 1905-1914 годах, принадлежат многие деятели искусств, науки, системы образования, вооруженных сил. Однако в своем большинстве не поднявшиеся выше уровня среднего звена в силу того, что поколение юных активистов гражданской войны в период их творческой активности было еще относительно молодо и крепко держалось за завоеванные ими властные места в высших эшелонах партийной и государственной власти и в профессиональных корпорациях. Пока представители поколения большевиков, рожденных в 1905-1914 годах, были активны и достаточно многочисленны, реставраторы капитализма просто не имели в СССР кадровой базы для осуществления своих намерений. Поэтому ничего подобного открытой реставрации капитализма, как это произошло после 1985 года, в период их активной жизни произойти не могло, даже при том, что это поколение большевиков было деморализовано ложью 20-го и 22-го съезда в КПСС. Сноска. Главная ложь – тезис «Сталин виноват во всем, что происходило в СССР в эпоху его руководства страной». Дело в том, что было во времена руководства страной Сталиным, И Сталин виноват далеко не во всех случаях эквивалентные и взаимно дополняющие друг друга утверждения. Многое из того, что было свойственно эпохе сталинского большевизма и порицается в ней, было обусловлено событиями, имевшими место в жизни даже до того, как Сталин родился. В исторических процессах имеют место фазовые сдвиги, запаздывание последствий относительных причин, как это имеет место во всех природных процессах. Тезис «Сталин виноват во всем, что происходило в СССР в эпоху его руководства страной» игнорирует это запаздывание последствий относительно причин и потому является глупостью, которая позволяет лгать, сообщая истинные факты. Но на такой глупости построено все разоблачение Сталина в хрущевские и перестроечные времена. Конец носки. Это стало возможным вследствие свойственной тому поколению веры в марксизм, которое они знали по верхам, что и повлекло непонимание ими причинно-следственных обусловленностей исторических процессов. Кроме того, этому поверхностному знанию марксизма сопутствовала и вера в то, что марксизм истина во всех трех его источниках, трех составных частях – учения о социализме, философии и политэкономия. И прежде всего в философии и в политэкономии, как научных основах социализма и коммунизма. Если в это верить, то Бранштейн, Троцкий, предстает как истинный коммунист-идеалист, бесконпромиссный революционер-романтик. Соответственно, все его обвинения и аналогичные им по сути обвинения хрущевской номенклатуры в адрес Сталина в извращении им советской власти, подавлении внутрипартийной демократии и демократии в обществе, выглядят как справедливые обвинения. Сноска. То же касается обвинений в адрес Сталина и после сталинского СССР психотроскиста-антимарксиста Сахарова и его последователей. Как социологи и историки, все они пустоцветы и извращенцы, которым просто психотроцкистская брежневско-горбачевская власть не пожелала и потому не смогла дать должного интеллектуального отпора. Конец носки. Лживость всего этого обнажается только в результате демонстрации несостоятельности философии и политэкономии марксизма, о верности которому Бронштейн заявлял до самых последних своих дней. Но если о несостоятельности марксизма, обрекающей марксистов на неизбежное несоответствие их безжизненных слов, их делам по жизни, не знать, то на словах представляется, что Бронштейн прав. Он и другие марксисты из Ленинской гвардии – жертвы, а Сталин – тиран, властолюбец, узурпатор, извратитель научных идей и практики строительства коммунизма. Не вдаваясь в существо философии и политэкономии марксизма, противостоять психотроцкизму, его пафосной благонамеренности и обличению несправедливости реальных и мнимых эпохи сталинского большевизма интеллектуально-рассудочно на основе языковой культуры невозможно. Современный марксистский психотроцкизм и его политическая организация «Четвертый интернационал» держатся на всеобщем невежестве в том, что из себя представляет политэкономия и философия марксизма на практике. Для того, чтобы освободиться из их плена, человек должен вообразить, что он лично решает проблематику управления государством на основе марксизма практически. Тогда все и полезет, что вопрос философии не тот, управленчески бессмысленен, что политэкономия сама по себе, а бухучет учет сам по себе, что схема производственного продукта обмена между отраслями народного хозяйства не может быть сведена к марксистским первому и второму подразделениям. Но в это почти никто из так называемых коммунистов не лезет. Почти все считают, для себя и для дела коммунизма достаточно выразить свою поддержку вождям той или иной партии. И это дает возможность вождям пасти толпы верующих в коммунизм на основе марксизма. И этим же объясняется и успех психтроцкизма на 20-м и 22-м съездах КПСС – который послужил одной из предпосылок к безжизненному свободолюбию шестидесятников, ушедших в кухонное политиканство, нетрезвую лирику и беснующееся диссидентство к застою, к успеху перестройки в 1985 году и к государственному краху СССР в 1991